Глава двадцать седьмая. Иван выслушал мой рассказ с каменным лицом, не задавая вопросов. — И ты полностью поверил этой... этому? — спросил он, когда я закончил рассказ. — Поверил, — кивнул я. — Он говорил правду. — Что ж, пожалуй, я готов с этим согласиться, — ответил Иван. — Только думаю про рай будущего, если он и говорил правду, то не всю правду. — Скорее всего только я все равно был готов остаться. Мы сидели в кафешке на Кузнецком мосту за Ацумом, вокруг было много народа. «Интересно, они уже... того?» — вдруг спросил он. «Что того?» — поначалу не понял я. «Ну, перешли к другому барину», — ответил Иван. «Это немного не так работает», — я покачал головой. «Ни одному барину такая власть не снилась». «Но, думаю, да, в этом городе, скорее всего, все уже того». «Почему это не действует на меня? Он меня сознательно отпустил?» «Во-первых, почему ты уверен, что не действует?» — спросил я, улыбнувшись и наслаждаясь недоумением на лице Ивана. «А во-вторых, даже если действуют, это не помешает тебе пойти со мной. Это не так работает, говорю же». «То есть он мог бы тебе сказать, что ты можешь забрать меня с собой, но на самом деле сделать так, чтобы я на это ни за что не согласился и думал бы, что это мое решение?» — спросил Иван. «Думаю, да», — кивнул я. «При желании он мог бы так поступить». «А если наоборот?» — спросил Иван. «Чтобы, так сказать, договориться с тобой?» «Вот теперь я точно не сомневаюсь, что эти метания чисто твои». Я осклабился. «Да ну тебя!» Иван махнул рукой. «Ты сам бы что думал на моем месте?» «На твоем месте я бы очень крепко думал», — ответил я. Но ну, в конце концов, наверное, пошел бы». «Что ж», — Иван кивнул. «Ты прав, я пойду». Как-то так само собой получилось, что в метро мы не стали заходить, хотя до Белорусского была пара остановок. Вместо этого мы пешком дошли до Тверской и направились дальше в сторону Пушкинской. По дороге я остановился возле окошечка на вынос одной из многочисленных кафешек и взял себе капучино. Ваня решил ограничиться минералкой. Погода стояла отличная. Яркое послеполуденное солнце, но не жара, а приятное тепло, которое пока только намекает на скорую осень. Люди все еще одеты по-июльски. Легкие платья, шорты, майки. Все еще улыбаются солнцу и берут мороженое в многочисленных лотках, которые можно встретить повсюду дети капризничают жены заглядываются на витрины дорогих брендов обсуждая последнюю шанхайскую моду еще совсем недавно я наслаждался всем этим тогда когда вернулся из ада и думал что вот вот смогу наладить нормальную человеческую жизнь что смогу прожить ее достойно вырастить детей и снова отойти в другой мир с полным осознанием выполненного долга некоторые вещи хотелось бы забыть правда сказал ваня глядя вслед девушке, которая только что ему улыбнулась. «Помнишь, что солдаты попадали на ту сторону, не имея памяти», — сказал я, но при этом чувствовали, что когда-то были другими. «Разве это не кошмар?» Иван вздохнул. «Ты прав, наверное. Но все равно как-то нехорошо. Хочется окуклиться и заползти в какую-нибудь нору, и чтобы ни одна собака...» Прямо перед нами открылась дверь, и на тротуар буквально вывалилась молодая пара, явно на веселе. «Простите, господа!» — осклабился парень с цветными волосами и проколотым носом, отдавая притворное воинское приветствие. «Не заметили!» — он икнул. Из помещения вырвался воздух полный взвеси разрешенных испарителей, а может, и не совсем разрешенных. Я поднял голову и прочитал название заведения. Девяностые. А, вот оно что. Мне не нравилось это модное среди молодежи поветрие — романтизировать время беспредела и развязности. Но потом один мой источник, университетский профессор, провел параллель между нашими девяностыми и периодом Дикого Запада в тогда еще США. В благополучные 60-е годы прошлого века это время тоже романтизировалось. Но жажда приключений в романтическом антураже не отменяла глубинный страх по-настоящему оказаться в оригинале. Напротив, помогало сохранению генетической памяти, когда живые носители реальных воспоминаний уходили. «Давай зайдем», — предложил я неожиданно для себя самого. Ваня посмотрел на меня в обалдении, но потом улыбнулся и кивнул. «Давай, почему нет?» Внутри было откровенно душно. От запаха химикатов начало подташнивать, но я упорно добрался до барной стойки и заказал два пива. Играло что-то англоязычное, я прислушался. От песни веяло безысходностью, как и от этого места. Наверное, это был правильный финальный аккорд, который облегчал расставание с этим миром.